Четыреста семьдесят девятое, август седьмое. Видя какое-нибудь отрицательное явление жизни, следует тут же вызвать в сознании его противоположный полюс, тем утверждая его к проявлению. Иначе представление о вещах будет не только однобоким, но и способствующим усилению тьмы. Хорошо это применять также и по отношению к людям.